Глава двадцать Леон. Телега мастра Скворчаполя подпрыгивала на ухабах, а вместе с ней подпрыгивали кочаны ранние капусты. Почтенный хозяин собрал излишки со всех дворов, чтобы продать лавочнику Вольтрема И честь по чести отдать деньги односельчанам, не забыв и себе Толику Малую, конечно, за то, что не поленился потратить почти день на поездку туда да обратно. Я зевал, рискуя вывихнуть челюсть. Не привык так рано вставать. Попытался было пристроиться в телеге, примостив голову на сверток с медвежьей шкурой, но капустные кочаны, напрыгивая на меня, то и дело норовили отдавить самое дорогое. Пришлось смириться с тем, что доспать не получится. Зато девчонка была возмутительно бодра, крутила головой по сторонам и, кажется, даже песенки мурлыкала. Вчерашний разговор со старостой не задался, и сегодняшний с капитаном вряд ли будет удачней. Староста, выслушав нас, расправил бороду. «Может, оно так и было, как ты рассказываешь? А может и нет?» Девчонка вспыхнула, распрямляясь. Я сжал ее плечо, пока она не наговорила что-нибудь с сгоряча. Ему еще нам отчеты о практике подписывать. «Я понимаю, мастер Фабри, что все это звучит странно, но я готов поклясться, что видел в лесу. Может, и видел», — кивнул он. «Прадед сказывал, водились в былые времена тут такие крылатые змеи. Прадеду своему у меня причины не верить нет. Хотя сам я никогда ничего подобного не встречал. Да только даже ежели эта змеюка в самом деле повадилась по курятникам шастать», «От меня-то вы чего хотите? Чтобы я сам ее ловил?» Мы переглянулись. «Разве она вас совсем не тревожит?» — осторожно спросил я. «Я думал, что серьезное пошаливает. А теперь знаю, кто. Пусть чай будет. Курочек жаль, конечно, но бывает и хуже». Староста оглядел нас, одинаково ошарашенно таращившихся на него. «Вот харя возьми, ежели в курятник залезет, половину кур передушит забавы ради, а эта аккуратненькая по одной курочке берет, да не каждый день, ежели она к бру не так и будет шастать, скинемся обществом, да возместим, по курице со двора не убудет». Он воздел в небо узловатый палец «Земля у нас щедрая». Дарит нам и урожаи богатые. Земля щедрая, на вулканическом пепле, да на крови и плоти тех, кто погиб здесь пять веков назад, замешана. Урожаи здесь и правда богатые. И воду живую дарит. И котов, ворующих чужие кошели. И другие диковинки, о которых вы внизу и не слышали. Да только нельзя лишь брать и не отдавать. «Делиться тоже надо, поэтому, ежели послана нам змеюка, значит, пусть берет». «А если бы я ее поймала?» — спросила Габриэла. «Значит, поймала. Значит, семерым так было угодно». Староста с достоинством кивнул. «Поймаешь — спасибо, скажем, от всего общества, а не поймаешь — пущай живет». Так мы и ушли, солоно хлебавшие. я подозревал, что в гарнизоне разговор тоже ничем не закончится. Во все произошедшее и так было сложно поверить, а я еще и перессорился со всеми, но все же мы обязаны были попытаться: вот если и Отец мне не поверит, тогда дело плохо. Значит, и дома я испортил все, что мог. Я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли: должны поверить. Не отец, так дед, тот часто смеялся, что я вылитый он в молодости, такой же шалопай. Не знаю, правда, что мне это даст, если поверят. Я даже сам себе не мог толком объяснить, почему происходящее в деревне меня пугало до свернувшихся кишок. Только ли потому, что когда-то где-то в тех горах упокоилось чудовище, которым до сих пор стращают маленьких детей. Так пять веков прошло, поди. Наверное, поправил я себя, манера речи деревенских заразна. Не восстанет уже, да из чего бы восстать, филактерию-то уничтожили, по официальной версии. Старик с Кварчапули хотел высадить нас сразу у гарнизона, но я попросил его довести нас до станции. Дилижанцы, кроме пассажиров, брали и почту. «Оказывается, меня ждали деньги. Отец хоть и урезал мое содержание, посылал его вовремя. Даром, что в этой глуши и тратить особо не на что было. Но не платить же за обратную пересылку. Я отправил родителям свой трофей и письма, как собирался. И очень удивился, когда Габриэла, попросив меня подождать, решила выслать деньги какой-то мастре Жилди Ардженте, родственнице». Я чуть язык не отболтал, прежде чем уговорил Габриэлу все же взять деньги. Она упиралась до последнего, пока, разозлившись, я не фыркнул. «Ну и будь моим секретарем бесплатно, мне же лучше!» И не протянул руку за монетами. Габриэла выгребла их у меня из-под ладони в последний миг, возмутившись, дескать, мало того, что я свои обязанности исполнять не хочу, так еще и ее работать бесплатно заставляю. И вот теперь все эти невеликие деньги до да последней монетки она вытряхнула из кошеля, поручив отправить в город. Но это было не мое дело, и потому хоть у меня и появилась куча вопросов, пришлось прикусить язык. «Кто будет докладывать ратонде? Я или ты?» – спросил я, когда мы шли к гарнизону. Дорога, которая раньше была непролазной грязью, высохла окаменевшими буграми. Того и гляди, чтобы ногу не подвернуть. Солнце поднялось и жарило во все. Мы оба обливались потом. Но паршивее всего была уверенность, что Ратонде нам не поверит. Я бы точно не поверил.